Глава десятая Один из них — мой муж. Мне показалось, что я ослышался. — Как вы сказали, муж? — Да, и он подонок из подонков. — Так это он вас хватал? Я пораженно смотрел на нее, отказываясь понимать. Нет, он сидел за рулем и мерзко хихикал. — Да, мне этого не понять. Это потому, что вы мужчина, а не бесхребетная мразь. С горечью в голосе произнесла незнакомка. Тогда я все-таки спросил. Простите, это не мое дело, но... Как же вы живете с таким? Вы правы, это не ваше дело, ответила она, но сразу и уже мягче добавила. Не сердитесь. Да я-то не сержусь. Давайте я лучше вас провожу. Проводите, пожалуйста. С надрывом произнесла она. Но я далеко живу. Значит, поймаем такси. Не выпуская ее руки, я шагнул к краю тротуара и поднял руку. Мы тем временем уже вышли на широкий проспект. Минуты через три машина зеленым огоньком притормозила возле нас. Я открыл заднюю пассажирскую дверцу, посадил, вернее, почти уложил в салон незнакомку и сел сам. Куда едем? Спросил водила. «Минутку, шеф», — сказал я ему и обратился к уже совершенно, что называется, поплывшей спутнице. «Вы где живете?» Спасенная пробурчала что-то. Ее глаза слепались, и она никла головой к моему плечу. «Я расслышал только...» «Фильмовское», — шофер покосился в зеркало заднего вида на мою спутницу и кивнул. Понятно. Буркнул он, и машина тронулась. Понятливость таксиста меня удивила и порадовала, потому что незнакомка уже сопела у меня на плече. Когда мы прибыли по адресу, я ее с трудом растолкал, чтобы вытащить из такси. Утвердив спутницу на тротуаре, я огляделся. Перед нами был длинный девятиэтажный дом, который тянулся вдоль проспекта, наверное, на полкилометра. Я его узнал. Мне частенько приходилось бывать в нем. Этот дом был построен для актеров, режиссеров, операторов и прочих творческих работников важнейшего из искусств. Здесь жили многие знаменитости, чьи имена не сходили в эти годы с киноафиши особых открыток, что продавались в Киосках Союз печати. Да проснитесь вы! встряхнул я незнакомку, которая будто дремала, стоя как боевая лошадь. Она на миг приоткрыла глаза, взглянула на здание и пробормотала. «Шесть, семь, сто восемьдесят семь». Я расшифровала это как шестой подъезд, седьмой этаж, сто восемьдесят седьмая квартира. Знакомые координаты. На том же этаже, в том же подъезде, но в сто восемьдесят девятой квартире, жил и, вероятно, живет сейчас мой приятель по первой жизни, Режиссер Гриня Мякин. Пьяница и бабник, но талантище. А вот кто обитал в 187-й, я как-то не удосужился узнать в свое время. Кажется, какая-то известная актриса. Неужели это она и есть? А как же бесхребетная мразь вместо мужа? Ежели он у себя, то придется кое-что ему объяснить. По линии возмущенной общественности, так сказать. Захотелось заехать по роже уроду, который дозволяет в своем присутствии щупать собственную жену. А там пусть зовет милицию. Отсижу пятнадцать суток, поубираю снег во дворах под присмотром старшины. А этот горе-муженек побежит к зубному технику коронки ставить, если не к лицевому хирургу. А если он будет с дружками, тем лучше. Все-таки не зря я в летейки кичушки таскал. Впрочем, я лукавил, за телесные повреждения полуторной декады не отделаешься. От административной хулиганки до уголовной статьи – зыбкая грань. Полный самых героических намерений, я втащил совершенно размягшую обитательницу квартиры номер 187 в подъезд. Благо, в 1977-м никаких домофонов не существовало в принципе. На первой лестничной площадке обнаружился стол, за которым сидел консьерж, видать, из бывших вогровцев, потому что сразу поднялся, чтобы преградить нам путь, но, увидев мою спутницу, покачал головой и посторонился. Хорошо, что лифт работал, ибо незнакомка уже практически висела у меня на руках. На площадке седьмого этажа я выволок ее из лифта, подтащил к двери с нужным номером и нажал на кнопку «Звонка». За солидной, обитой, как мне показалось, натуральной кожей дверью отчетливо послышалась стрель. Я подождал немного, но никто не открыл. Тогда я нажал снова. Никакой реакции. Похоже, в квартире никого. Пришлось привести в чувство хозяйку. Она снова открыла глаза, уставилась на дверь, как известное животное на недавно сооруженные ворота, и буркнула. В сумочке. Я понял это так, что в сумочке лежат ключи. Пришлось в ней покопаться. Как и во всяком женском редикюле, чего только в ней не было. Скомканные носовые платки. Три штуки. Цилиндрик губной помады. подреница, Проездной билет. Авторучка. Записная книжка. Театральный бинокль. Шпильки для волос и даже несколько резиновых изделий номер два предусмотрительная дамочка. Нашлась и связка ключей. Один из них должен подойти. Рыться в чужой сумочке и пробовать ключи приходилось одной рукой, так как другой я все еще придерживал спящую на ходу спутницу. Наконец мне удалось открыть дверь, которая, как выяснилось, запиралась не одним, а двумя ключами. Втащив дамочку внутрь, я, не раздеваясь и не разуваясь, поволок ее к ближайшей двери, ведущей в одну из комнат. А вообще таких дверей в квартире было несколько. В комнате обнаружился диван, на который я и выдрузил свою ношу. Можно было с чистой совестью уходить, но, подумав, я стащил с хозяйки лакированные сапоги-чулки на платформе, потом вытряхнул ее саму из дорогого пальто с воротником из Чернобурки Благодаря всем этим манипуляциям я даже в полумраке, свет я не включал, сумел разглядеть спасенную. Короткое, блестящая, словно нержавеющая сталь, платье не скрывало красоту ножек. На груди ткань мерно вздымалась и опадала, благо ее обладательнице было что вздымать. Лицо, такое спокойное во сне, казалось не столько красивым, сколько милым. Белокурые волосы, не спадающие на плечи придавали ему кукольное выражение. Впрочем, эта умельная картинка скоро была грубо нарушена известным физиологическим процессом. В горле у хозяйки квартиры забулькала, и, не просыпаясь, она вдруг застонала и согнулась пополам. «Я понял, что сейчас произойдет». Сгреб бедолагу и бегом потащил ее в санузел. Пришлось поддержать эту куколку над унитазом, покуда ее полоскала, а потом в ванную умываться. Без обиняков я наклонил хозяйку квартиры над ванной и включил холодную воду. Когда ледяная струя хлынула ей на затылок, дамочка пришла в себя. Выпрямилась, оттолкнула меня, глядя безумными глазами. Я вышел в прихожую. Все. Теперь справиться сама. можно уходить. Я подошел к двери, взялся за колесико замка, но передумал. И принялся снимать пальто и ботинки. Вдруг ее муж все-таки вернется, да еще и в компании своих приятелей, по которым явно уголовка плачет. Никуда я не пойду, пока хозяйка не выгонит. Покуда она принимала душ, слышно было, как льется вода. Я отправился на кухню и принялся хозяйничать. Поставил чайник на плиту. Отыскал банку растворимого кофе. Насыпал в чашку. Добавил сахару и сливок. Последнее я нашел в холодильнике. Судя по его содержимому, как и по мебели, посуде и прочей утвари, квартирка была довольно зажиточной. Чего же им не живется по-человечески? Я намеренно сел спиной к двери, чтобы не видеть дамочку, когда то выйдет из ванной. Но отчетливо слышал, как прекратилась лица вода и щелкнула задвижка. «Эй, вы где?» — послышался ее робкий голос. «Я на кухне пью кофе», — откликнулся я. Послышались шлепки босых ног по коридорному линолеуму. «Только не оглядывайтесь», — потребовала хозяйка. «Не буду», — пообещал я. «Хотите, я и вам сделаю кофе?» «Хочу» последовал ответ. «Минут через пять». Появилась она на самом деле минут через десять. В махровом малиновом халате, плотно запахнутом на груди, и тюрбане из полотенца на голове. Косметику незнакомка смыла и стала, на мой вкус, гораздо симпатичнее. Уселась напротив меня, а словно это я был хозяином квартиры, Аняна. Я взял еще чашку и прежде чем положить в нее кофе спросил. Сколько ложек? Две. И столько же сахара. Сливки? Чуть-чуть. Выполнив пожелание, я поставил чашку, перед ней представился. Меня зовут Артемий. Анастасия, откликнулась хозяйка. Вам уже лучше? Да, спасибо. Пробормотала Анастасия, уткнувшись в чашку. Это хорошо, проговорил я. Допью кофе и пойду. Останьтесь, вдруг попросила она. Если вы просите, останусь. А самому вам разве не хочется? Хочется, не стал отнекиваться я. Уж больно на улице сейчас неуютно, и такси сейчас фиг дождешься. Ну так оставайтесь, повторила хозяйка и уточнила, дабы я не возомнил лишнего. Лежите в гостиной на диване. Спасибо. Разговор у нас как-то не клеился. Да и о чем нам было говорить? Обсуждать происшествия в подворотне? Анастасия, видимо, и так сболтнула лишнего и теперь жалела. Ведь это только в книжках вырванная из лап разбойников прекрасная леди рассказывает своему благородному спасителю печальную повесть своих злоключений. Во всех подробностях... А в реальности такого рода проблемами со случайным прохожим, пусть даже благородно пришедшим на помощь, чаще всего не делятся. Сотрудникам правоохранительных органов могут, особенно когда уже дело заведено, но не с первым встречным. «Вы кто по профессии?» — спросила она. «Летейщик», — ответил я. «Но сейчас собираюсь устраиваться литературным сотрудникам журнала. журнал. Что так?» С детства склонен к бумагам оранью. Так вы писатель? Есть немного прозаик и чуточку поэт. И у вас есть публикации? Есть, в периодике. Ну и тоненькая книжка стихов вышла. Я поймал себя на мысли, что сегодня уже все это рассказывал. Ларисе. Хорошо, хоть та не попросила стихи почитать. Надеюсь, что Анастасия тоже не попросит. Многие почему-то думают, что поэт счастлив, если его просят что-нибудь прочитать. А вы кем работаете? Спросил я, чтобы увести разговор в другую сторону. Я работаю на киностудии, ответила она. Кем же? О, у меня самая ненужная в кино профессия. Я актриса. Почему же ненужная? Искренне удивился я. Но знаете? — усмехнулась Анастасия. — Это как в пункте проката. Но люди охотно берут холодильники, пылесосы, телевизоры. А вот, скажем, лыжи, спальные мешки, палатки могут пылиться на полках годами. Так и мы, актеры, на студии нас неохотно берут на прокат, потому что без нас фильм снять можно, а вот без гримеров, костюмеров, осветителей, кинооператоров и даже обычных рабочих нельзя. Хорошая метафора. Что-что, уж подбор слов и образов я мог оценить по достоинству. Нет, Тёма. Я ведь могу так называть вас? Можете. Кивнул я. И даже на ты. Тогда и ты называй меня Настей, и тоже на ты. С удовольствием, Настя. Так вот, Тёма, сравнение с пунктом проката — это не метафора, а жизнь. Понимаю. Я действительно понимал. В первой жизни мне удалось соприкоснуться с киномиром. И чтобы подчеркнуть это, спросил. А в квартире напротив живет режиссер Мекин. Да. Но ты его знаешь? Правильный ответ. Буду знать. Лет через пять. Но я, разумеется, этого не сказал, а ответил уклончиво. Главным образом по фильмам. А я у него снималась, сказала Настя. В тревожных годах и в черном серебре. «Значит, я тебя видел в этих фильмах, но, скорее всего, не запомнил», — усмехнулась актриса. «Врать не буду, не запомнил», — признался я. На самом деле потому, что смотрел очень давно. Хотя сейчас, в 1975-м, эти фильмы должны быть на слуху. Если они еще идут в кинотеатрах, надо пересмотреть. Меня это не удивляет и не обижает. Сказала Настя: "Не думай, популярность штука капризная. Тем более, что в кино она редко зависит, собственно, от игры актера, как и в литературе от таланта писателя". Вставил я свои пять копеек. Но в литературе автор отвечает за свое произведение единолично, а в кино ответственность, так сказать, коллективная. То есть в конечном счете не отвечает никто. А как же режиссер? Замысел режиссера, как и сценариста, кромсается и искажается буквально всеми участниками процесса, начиная с худсовета и кончая монтажом. Вносим и мы, актеры, свою лепту. «Единоличная ответственность, как ты говоришь, тоже не так прекрасна», — парировал я, попивая кофе. «Вы, писатели, сами уродуют свои произведения, стараясь угодить то тем, то этим, так что в результате от первоначального замысла остаются только рожки до да ножки». Так мы и беседовали, как и положено советским кухонным интеллигентам, об искусстве, стараясь не называть вещи своими именами. После кофе перешли к чаю. До спиртного, понятно, дело не дошло. Настенные часы модной в это время формы, раздутого и одновременно перекошенного квадрата, показали полночь. Хозяйка квартиры вздохнула, поднялась и стала мыть посуду. Я отправился по неотложным делам, а когда вышел из ванной, Настя позвала меня в гостиную. Она уже убрала свое пальто, шапку и сапоги, которые я с нее снял, и принесла мне подушку, одеяло и постельное белье. — Ты извини меня, Тёма, — вдруг сказала она, глядя прямо на меня. — Я не делаю вид, что не такая, но с тобой как-то не хочется в попыхах, понимаешь? — Понимаю, — ответил я. Все нормально. Ну, тогда спокойной ночи. Настя подошла ко мне, поднялась на цыпочки и поцеловала в губы. От нее все еще пахло перегаром, так что я был даже рад, что она не вздумала меня благодарить как-то более пылко. И вышла, плотно притворив двустворчатую остекленную дверь. Я постелил себе постель, лег и без всяких мыслей терза не провалился в сон. Мне снилось, что я пытаюсь затолкать в салон «Волги» магазинного манекена. А тот упруга выскакивает обратно. От манекена несет спиртным, он пытается меня обнять и шепчет. «Не хочу в попхах! ха ха ха Утром хозяйка меня разбудила. Я отметил про себя, что ночь прошла совершенно спокойно, хотя ожидать можно было всякого. Она была уже одета на выход и накрашена. Я поплелся в санузел, умылся и даже почистил зубы пальцем, выдавив на него немного хозяйской зубной пасты. Поморен. Настя поджидала меня на кухне. На столе уже были расставлены тарелки, и когда я уселся на табурет, хозяйка разложила по ним омлет с колбасой и помидорами. Были еще бутерброды с маслом и редкими алыми зернышками красной икры, а также кофе, но не растворимый, а честно сваренный в турке. Роскошный завтрак. «Я сейчас на студию», — сказала она. «У меня кинопробы. Тебя подбросить?» «А у тебя есть машина?» «Есть», — кивнула Настя. «Москвич». «Возьми меня на студию», — попросил я, подумав, что вот такой ответной услуги вполне могу попросить. «Пропустят?» «Сегодня наверняка». Мерно и без всякого удивления ответила актриса. «Но почему именно сегодня?» потому что твой знакомый Мякин приглашает на пробы молодых парней. Там сегодня будут толпы претендентов. Скажем, что ты тоже хочешь попробовать на роль в фильме Григория Фумича «Умирает последний». Ну что ж, будет любопытно. Тогда уминаем все это и едем. Мы, собственно, умяли, оделись, спустились на первый этаж, вышли из подъезда, именовав череду припаркованных у заборчика, огораживающего детскую площадку автомобили, подошли к красному москвичу 408. Настя отперла ключом водительскую дверцу, села на свое место и открыла изнутри пассажирскую. Я залез в салон. Внутри было довольно холодно. Автовладельца завела мотор, и некоторое время мы сидели, ожидая, пока тут прогреется. А потом, не торопясь, тронулись с места. Постепенно в салоне становилось теплее. Москвич бодренько катил по расчищенной с раннего утра проезжей части, вливаясь в утренний поток своих собратьев. Большой город начинал новый рабочий день. Пеший народ пересекал широкую плоскость проспекта через подземные переходы, набивался в автобусы и троллейбусы, которые скрыли усами только снимателей на поворотах. Я обратил внимание, что движение довольно плотное, а ведь я и сам уже, по примеру, молодежи привык думать, что в советских годах совсем не было пробок. В воротки на студии мы остановились возле шлагбаума, но вахтер наклонился, заглянул в салон через лобовое стекло, кивнул и пошел поднимать полосатый брус. Похоже, он узнал водительшу и пропуск не стал спрашивать. Скромничала, видать, Настя, утверждая, что она не востребована в киноиндустрии. Как бы то ни было, мы очутились на территории крупнейшей в стране студии без проблем. Что разбивало еще одну легенду о том, что в СССР без пропуска и шага было не ступить. По крайней мере, заборов было меньше. Настя подрулила к автостоянке. Мы вышли и направились к огромному зданию, которое, к тому же, было соединено переходами с другими корпусами. Так что советская фабрика грез представляла собой целый комплекс сооружений, этакий единый творческий организм. Вслед за своей проводницей я поднялся по широким ступеням главного здания и проник в просторный холл, запруженный народом как железнодорожный вокзал. Не успели мы сделать и несколько шагов, как и Настю окликнули. — Анастасия Павловна, приветствую! — раздался подозрительно знакомый басок. — Кто это с вами?